Эпилог. Полгода спустя. Тимур. А теперь, любимая, закрой глаза. Папа, а крокодила тут есть? в с ё Стоило Тимону услышать про крокодилов, и вместо того, чтобы дарить Доминике остров, я успокаиваю испуганного р е б я т ё н к а На остров нас доставили на гидросамолете. Посреди пляжа на белом песке цветами красиво выложено сердце. с надписью внутри Доминика и опять облом. Я выбрал Багамский архипелаг. Бывшая пиратская республика заинтересовала не только райскими красотами. Страна весьма привлекательна для бизнеса, особенно для нерезидентов. Практически полное отсутствие налогов ни по доходного, ни на наследство, ни на прирост капитала. Так что с налогами тут настоящий рай, это вам не Европа. Желающие открыть местный бизнес освобождаются от налогов и таможенных пошлин на 20 лет. И в соседях у нас Дэвид Коперфилд, чего ж не выбрать богамы. Поначалу я ни о чем таком не помышлял, но когда Шерхан посоветовал построить там отель и чтобы это был собственный бизнес Доминики. Я задумался, а почему нет? Прозондировал почву насчет того, как моя девочка относится к отельному бизнесу. Конечно, работать будет команда, которую я помогу ей подобрать. Ника займется разработкой общей стратегии. Моя жена с сентября учится, правда дистанционно, и выбрала она не узкое рекламное направление, а послушала умных людей своего мужа. и поступила на более широкую специальность маркетолога и аналитика. Теперь она учится разрабатывать стратегии, начиная с выбора концепции к о м п а н и и и позиционирования ее на рынке, и заканчивая выбором методов продвижения. Ей нравится, она часами может увлеченно генерировать идеи, от которых я тихо о хреневаю. Девочка моя. Ты правда сама придумываешь, или у тебя есть волшебная книга, где ты все это вычитываешь? Переспрашиваю, шокировано очередным вывертом ее фантазии. Надо признать, довольно уникальным. Ты уверена, что это зайдет? Самое интересное, что как правило все заходит. Топ-менеджеры в полном восторге от моей жены. И оставайся я Тимом Талером. Уже на дерьмо и зашел бы из ревности. Но я Тимур Большаков, глава семьи, отец двоих детей, мне по рангу не положено. У тебя слишком костное мышление, Тимур, объясняет деловым видом моя маленькая жена. Надо быть гибче и шире смотреть на вещи. Совершенно с тобой согласен, киваю с довольным видом. Но наконец-то наш разговор повернулся в правильное русло. Вот я сейчас и проверю широту твоих взглядов, а заодно и гибкость. Мы на время забываем о стратегиях и тактиках. Единственное, зачем она очень строго следит, это контрацепция. В опасные дни моя садистка заставляет меня пользоваться презервативами, которые я терпеть не могу. У тебя же инъекция еще не прекратила срок действия. Пытаюсь ее уговорить, но она не преклонна. Тимур, у тебя повышенная скорость перемещения и меткость попадания твоих к л о в а с т и к о в а я пока не готова снова беременеть. Ты бы на меня е два надела. Бобню я недовольна. Не ворчи, как старый дед. Это всего несколько дней, а я бы хотел малыша. Как вспомню маленькую Полинку, так улыбку сдержать не могу. Но какая же она была забавная! Чемошку я не видел маленьким, только на фотках. Но я понимаю, от чего тогда придется отказаться Доминике, и терплю. Ничего, я подожду, я терпеливый. Головастики у меня в самом деле попадают п р и ц е л ь н о и без промаха, так что придёт и наш е с ними время. Мне нравится узнавать Доминику. Я все еще продолжаю открывать для себя мир своей любимой женщины и понемногу приоткрываю ей свой. Иногда все происходит методом тыка. Теперь я знаю, что Ника не любит живые цветы. Точнее, она их любит, но ей очень жаль, когда их срезают. Я не знал, заказал голландскую розу прямо с оптового склада. Их вдоль стены в спальне расставили. Красиво вышло, а она проплакала полночи. Святы было жалко. Теперь я дарю все с корешками и луковицами, и они с н и н о й Аркадьевной и садовником Елисеем копаются в клумбах, высаживают мои подарки. Доминика по-прежнему равнодушна к золоту, но браслет с буквами Т и Д носит с удовольствием, и колечки, одно за полку. Второе за т и м а тоже. Следующим этапом я задумал продавить свадьбу, но Ника слишком хорошо помнила феерическое шоу, которое я устроил из нашего бракосочетания в посольстве, и отказывалась на отрез. И как мне вручить остров? Помог Демьян. Вы повенчаетесь, Тимур, посоветовал он, когда я в очередной раз пожаловался ему на свою непослушную жену. Мы решили ударить по Вискарю. Тогда она уж точно никуда от тебя не денется. Идея мне понравилась. Я изучил мот часть и сделал Ники предложение, как положено, на коленях и с розовым кустом в руке. Она подозрительно быстро согласилась, а потом призналась, что хотела сама мне предложить, но не знала, как я к этому отнесусь. А как я мог отнестись? Если в б о л ь ш о й к н и г е которую мне выдали в соседнем храме, черным по белому написано о супружеских отношениях и будут двое, одна п л о т ь Тим, ты озабоченный, возмущается жена. Тебе везде мерещится секс. Нет, погоди, не соглашаюсь я. Если бы такой Демьян сказал или даже Шерхан, то ладно. А это сказала п о с т о л Павел. Он что по твоему б а л а б о л какой-то? Так что будь добра, выполняй предписание. Мы обвенчались и улетели на купленный на имя Доминики остров. Шерхан дал денег подменяемый процент, закинул удочку про отель, предложил деньги не с возвратом, а за долю в бизнесе. Пока я обдумывал. Снова донимал меня креслом губернатора. Я не соглашался ни в какую, а заодно понял, что шерхан хочет ни к л я т ы й ни м я т ы й дождаться, пока будет построен отель и налажена работа, а затем просто снимать дивиденды. Красава, ничего не скажешь. Я пока не дал ответ. Хочу поговорить с Доминикой. В принципе, идея с отелем годная. Чего недвижимости простаивать, пока мы дома? Там есть вилла и несколько коттеджей, но если делать бизнес, то делать его по-взрослому. Только Шерханом надо осторожно. У него пальцем перед носом помашешь и не заметишь, как он тебе руку по локоть отхватит. И с политикой о с т о р о ж н и ч а ю м о ж е с торговались не на губернатора, а на мэра. Может мэром и пойду. А то наш совсем скурвился. Даже Шерхана умудрился достать. А город у нас красивый, можно сделать из него настоящий европейский мегаполис. Но лучше, конечно, просто депутатом Горсовета пойти, если получится, спрыгнуть с м е р с к о г о кресла. На остров с нами прилетели Роберт и Нина Аркадьевна. Я-то думал, что они нам в помощь полетели. Как тут внезапно выясняется, что у р о б б и к не любовь, и моя добрая девочка решила помочь своему приятелю впечатлить даму сердца богамскими закатами. Пока Роберт выгуливает Нину по берегу, я помогаю Доминике готовить ужин, катаю детей на спине, играю в прятки и собираю с ними игрушки. К вечеру убитый на ухнарь. Еле д о п о л з а е т до кровати, зашибись у меня брачная ночь на богамах. Сквозь сон слышу, как смеется Ника. Ничего, родная, я сейчас высплюсь. Зато завтра сюда приедет вышгленный персонал из Насау. Роберт с Ниной поедут в коттедж на другую сторону острова, а ты будешь моей там, где попадешься, потому что я тебя люблю, Доминика. Как умею, так и люблю.